Глава 101. В пустыне ночь. На небе миряды звезд я никогда столько не видел. Мы идем по зеленой лужайке, еще влажной после полива. Перед нами во все стороны простираются огромные заборы из сетки рабицы, увитые плющом. Элис снимает туфли и бросает их на траву. «Давай», — шепчет она. Мы бежим к ограде. От этого не включаются гудки, не начинают выть сирены слышен только легкий шорох наших шагов по траве. Раздирая ногами сплетенные стебли плюща, мы взбираемся по сеточной стене бок о бок все выше и выше. За те дни, что Элис провела в Фернли, она не ослабла и не растеряла физическую форму, приобретенную благодаря утренним тренировкам на Ушен-Бич. Она добирается до самого верха за считанные секунды. Мы спрыгиваем на прохладный песок по ту сторону ограды и, хохоча, падаем в объятия друг друга, опьянённые новообретённой свободой. Отдышавшись, мы глядим друг на друга, не в силах поверить, что нас отпустили. Мы перестаем смеяться. Я смотрю в глаза Элис и знаю, о чем она думает. Нас, правда, никто не станет спасать. Я представляю шоссе вдалеке и то, как луна высвечивает на темном асфальте желтую прерывистую полосу, которая приведет нас домой, но шоссе нигде не видно. Кое-где плоские пейзаж разбавляют гигантские кактусы, кругом огромная безмолвная пустыня, ни огней ближайших городов, ни звуков цивилизации. У нас с собой только бутылка воды — Нужно успеть уйти как можно дальше до того, как взойдет солнце и начнется жара. Мы бегом устремляемся вперед, подальше от Фернли к шоссе, которое должно быть где-то рядом, но песок мягкий и глубокий, и мы бежим все медленнее и медленнее, а потом и вовсе еле бредем, подол платье Элис волочится по песку. В конце концов мы доходим до грунтовой дороги и дальше шагаем уже не по песку, а по земле, усеянной мелкими камушками. Не отдаю Элис свои туфли, а сам иду в носках. Небо прорезает блестящая дуга, потом еще, одна еще. Метеоритный дождь, говорит Элис, как красиво. Мы отпиваем по маленькому глотку из бутылки, стараясь не пролить ни капли. Идем мы долго. Ноги болят, ступни не мели. Элис тяжело дышит. Где же шоссе? Звезды исчезли, луна побледнела. Ночь медленно уступает место рассвету. Я откручиваю крышечку бутылки, заставляю Элис сделать глоток. Она осторожно пьет, потом отдает бутылку мне и без опускается на каменистую дорогу. «Давай чуть-чуть отдохнем». Я тоже отпиваю глоток, тщательно закручиваю крышечку и сажусь рядом с Элис. «Где-то должна быть заправка», — говорю я. «Должна». Элис кладет ладонь мне на затылок. Я целую ее долго и нежно, с тревогой замечаю, что губы у нее пересохли и потрескались. В голову закрадывается страшная мысль. Неужели мы сделали неправильный выбор? Но когда я неохотно отстраняюсь, то вижу, что Элис улыбается. Это все та же прекрасная многогранная женщина, на которой я женился. Женщина, которая лежала рядом со мной на пляже, на берегу Атриотического моря. Танцевала со мной медленный танец в холле отеля во весь голос распевая песню «Let's get married» Элла Грина. Та женщина, которая, сидя у заброшенного бассейна теплым вечером в Алабаме, просто ответила мне «Ладно». Я вижу в ней твердую решимость идти вперед, не сворачивая с пути, готовность пройти через все испытания, которые ждут нас в этом странном путешествии, быть вместе до конца, что бы ни случилось». Здесь, в пустыне, я понимаю то, что должен был понять давным-давно наша любовь сильна. Наши узы крепкие, и никакой договор не сделает их еще крепче. Да, супружество это огромная неизведанная территория, без карты, без конца и края, но мы найдем свою дорогу. Неожиданно небо озаряется ослепительным светом, из за горизонта показывается край огромного солнца. Над пустыней проносится ветер. От земли поднимаются волны жара. Мы сидим неподвижно, будто зачарованы. Мы так устали, идти еще далеко. В голове не единой мысли. Безжалостное солнце и сухой воздух как будто стерли все, что было в моей жизни до этого момента. Скоро воздух раскалится, песок станет обжигающе горячим. «Друг», — говорит Элис, поднимаясь, потом протягивает мне руку, и с непонятно откуда взявшейся силой помогает встать. Мы продолжаем путь. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Май 2018 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читала Надежда Винокурова.